Глава 15 Мы кидаемся на море, и слышится дикий рев. Матросы бледнеют и молятся. Мы разбрасываем кругом себя воду, как птица стряхивает с трепещущих крылья в пену фонтана. Брайант Охотники за тюленями не теряли времени. Хорошее время было коротко, и проникнуть в середину льдов и выйти из них было делом столь большой опасности, что все принадлежавшие к шхуне понимали значение усиленной деятельности и разумного усердия. Уже на другой день по прибытии корабля сделаны были не только все необходимые приготовления, но и убили достаточное число тюленей с мехом самого лучшего качества убили двух больших морских слонов почти 30-футовой длины. Опасности и препятствия, над которыми моряки восторжествовали, хорошо вознаградились полученным жиром. А Росвель считал главным предметом своей добычи меха и шкуры тюленей и был счастлив тем, что животных, платящих дань необходимостям и роскоши человеческой, нашел в довольно значительном количестве и мог скоро отправиться к северу. Между тем, как били, сдирали шкуры и сушили, наш молодой капитан занялся второстепенным делом, имевшим своим предметом благосостояние груза и экипажа корабля. Когда снаряжали шхуну в Ойстерпонде, то на берегу был старый деревянный магазин, принадлежащий прату, который разобрали с намерением заменить его более прочной постройкой. Росвель убедил своего хозяина перенести на палубу материалы этого здания брат не отказал, потому что оно могло быть полезным его экипажу. Росвель приказал спустить в море все эти материалы, и когда их пригнали к берегу и перенесли на вершину утесов, то он выбрал место для постройки деревянного дома, для сбережения тем времени, которое моряки теряли в переходе с берега на шхуну. Найти удобное место для этой постройки было не очень трудно. Гарднером был выбран уступ утеса, обращенный к солнцу тогда как массы других утесов защищали его от самых холодных ветров. Эти естественные стены были не слишком близкие, чтобы снег, который мог скатиться на них, упал на кровлю дома, но было довольно пространство между кровлей и домом, чтобы образовать обширный двор, на котором было место для всех предметов, необходимых для постоянных работ и нужд охотников за тюленями. Много благоразумия требовалось в предпринятой охоте. Не было ничего легче, как убить большое число тюленей, но добычу надо было тащить по утесам. Стали пользоваться шлюпками, хотя даже среди лета северный берег острова был часто осаждаем льдом. Росвель старался не напугать этих животных слишком большим напором, а потому и посылал только одних опытных охотников. Следуя этому правилу, выиграли более, нежели если бы напали на тюленей с меньшим благоразумием. Без большого труда втащили материалы дома на вершину утесов. Среди экипажа нашелся старый плотник по имени Роберт Смит. При том же, дюжина американцев всегда сумеют выстроить дом. Навык к работе и природный ум делают их способными ко многим полезным ремеслам. Мот, другой человек из экипажа, работал у слесаря, и он затопил печи. Наконец, остались только мелкие доделки — И эту работу окончили в конце первой недели. Дом разделили на две комнаты, из которых одна была общей залой, а другая спальней. В дом перенесли все матрасы, которые были на палубе. Было решено складывать груз на уступах утеса, находящегося на 20 футов выше того, на котором выстроили дом. С этой стороны было легко достигнуть другого утеса, возвышавшегося не более чем на 15 футов над палубой корабля. Таким образом, Прошли первые 10 дней. Все работали с явным усердием. Для окончания этого предварительного устройства понадобилось две недели, в которые охота за тюленями продолжалась с большим жаром и успехом. Жертвы были так мало дики и так мало знали об опасности, которая угрожала им присутствие человека, что экипаж ходил между тюленями, а они, казалось, не замечали людей и не оборонялись от нападения старались не причинить им никакого бесполезного страха, и когда убивали одно животное, то старались произвести как можно менее движения между другими. Однако через 15 дней предприятие приняло такие размеры, что весь экипаж должен был им заняться, и скоро уступ утеса, находившегося под домом, был завален бочонками и кожами. Если бы надо было только убивать, сдирать кожу и сушить то работа была бы относительно легкая. Но надо было переносить продукты всей этой работы на значительное расстояние, а в некотором случае на несколько миль, и притом по утесам. Росвельд Гарднер был убежден в том, что наполнил бы свою шхуну в один месяц, если бы было возможно бросить якорь подле утесов, посещаемых тюленями, и тем избежать потери времени, которую причинил ему перенос предметов, долженствующих составить его груз. Но это было невозможно, потому что волны и лед разбили бы корабль, бросивший якорь подле северного берега острова. Иногда пользовались шлюпками, чтобы, огибая мыс, перевозить кожи и жир. К концу третьей недели трюм был полон, и шхуна порядочно нагружена. Для той далекой широты погода была очень хорошая. На 23-й день со времени входа шхуны в эту бухту Росвель был у подошвы горы, недалеко от дома, устремив взгляд на тот длинный утесистый берег, на котором морские слоны и львы ходили с той же уверенностью в безопасности, как в то время, когда он увидал их в первый раз. Солнце всходило, тюлени выползали из моря и вылезали на берег, чтобы насладиться его лучами. «Вот прекрасный случай для охоты за тюленями, капитан Гарднер», сказал Стимсон, никогда не оставлявший своего начальника. Я уже 25 лет занимаюсь этим ремеслом и никогда не встречал ни столь удобного порта для купеческого корабля, ни столь огромного стада тюленей и нисколько не пугающихся человека. Нам посчастливилось, Стефан. и Я надеюсь, что мы наполним корабль и отправимся прежде времени льдов. Все хорошо рассчитано, мы довольно счастливы. Вы называете это счастьем? Но по мне есть другое слово, которое лучше этого, капитан. «Да, я знаю, что ты хочешь сказать, Стефан. Хотя я не думаю, чтобы провидение слишком много беспокоилось о том, захватим ли мы нынче сто тюленей или ни одного. Но я не думаю, чтобы провидению было угодно то, чтобы мы нынче ловили тюленей». «Почему же, Стефан? Нынче самый лучший день с тех пор, как мы на острове». «Это правда. Нынче прекрасный солнечный день для столь высокой широты. Но я думаю, что такой день не для работы». «Без сомнения, капитан Гарднер, вы забыли, что нынче воскресенье?» «Ты прав. Я забыл это, Стефан. Но для охотников за тюленями это не причина отдыха». «А между тем, сударь, воскресное отдохновение делает более способными для работы на следующий день». Несмотря на свои предубеждения, Гарднер понял, что покой необходим для его людей, и что было бы хорошо, если бы они могли вознести свое сердце и мысли о другом мире. Но, Стефан, так как мы много работали с тех пор, как находимся здесь, то я и отдаю приказ. Поди скажи Газару, чтобы нынче не работали. Воскресенье будет и днем отдыха. Истина заставляет нас сказать, что, отдавая это приказание, Гарднер был под влиянием мысли, что этим делал удовольствие Марии. Стимсон, услышав подобное приказание, очень обрадовался и поспешил к лейтенанту, чтобы передать ему волю капитана. Экипаж, нуждавшийся в отдыхе, принял его с истинным удовольствием. Скоро были видны только одни матросы, умывающиеся, причесывающиеся и принаряжающиеся. Им приказали не ходить по берегу, где были тюлени, боясь, чтобы какая-нибудь неосторожность не испугала животных. Стимсон воротился к Гарднеру и оба полезли на гору, поднимающуюся на 300 футов над уровнем моря. Дорога была трудна и неровна. Они остановились на вершине горы, чтобы обозреть предметы, их окружающие. На океане виднелась белой точкой шлюпка, которая при северо-восточном ветре плыла к вулкану, тогда как дым этого последнего походил на маяк той страны, где обыкновенно царствует туман. Бухта находилась почти под ними. И в эту минуту капитан Шхуны был поражен малостью корабля, проникшего столь далеко среди лабиринта льдов. Так далеко, как только мог обнять взгляд, океан казался белеющим и замерзшим под плавающими массами, которые несли его воды. Воздух был напитан тем холодом, который убил лето, по выражению моряков. Однако вид был удивительный. «Вот прекрасный вид, Стефан», — сказал Россвиль Гарднер но мы видели бы еще лучше, если бы могли взобраться на этот конец горы и быть на этой совершенно голой вершине. Я жалею, что не принес сюда старого паруса, который водрузил бы здесь в честь Соединенных Штатов. Но что такое там, на востоке? Я вижу, что вы хотите показать, сударь. Я думаю, что это похоже на парус и парус, окруженный льдом. Нельзя было обмануться» приметили белый парус корабля на большой поверхности ледяного поля немного на северо-востоке острова, находящегося против бухты. Хотя паруса этого судна были подняты, но было видно, что он стеснен льдом, если не совершенно окруженным. Лишь только Росвельд заметил чужой корабль, как тотчас же узнал его. Он убедился, что это был морской лев из Виньерда, нашедший дорогу к островам. Росвель добился уже такого большого успеха и так был уверен, что наполнит свою шхуну вовремя, что мало заботился о соперничестве другого корабля. Напротив, на случай опасности он желал бы иметь товарища. Лишь только он увидал шхуну виньерцев, то уже решился. Он хотел возобновить старое знакомство и помочь Дагэ собрать его груз. Росвель и Стефан, отказавшись влезать на вершину, Сошли с нее скорее, нежели поднялись, и через полчаса шлюпка была уже готова. Росвиль сам командовал ею, оставляя своему помощнику начальство над шхуной. Стимсон сопровождал своего капитана. Лишь только они сошли с утесов, как на полных веслах поплыли с возможной скоростью, делая почти по восьми узлов в час. Для киталовного бота росвиля надо было более трех часов, чтобы проплыть бухту, и достичь края той обширной ледяной равнины, остановленной утесами первого острова группы. Гарднер лишь только подошел к выходу, то приказал своим людям грести с невозможной силой, хотя все они были убеждены, что подвергаются самой невероятной опасности. Шлюпка скоро достигла льдов и плыла по воде до тех пор, пока не вошла в проход такой узкий, в котором едва могла двигаться. Наконец... Росвель достиг места, в котором обе ледяные равнины, образовавшие этот узкий проход, почти вплотную между собой сходились. Росвель посмотрел вперед и назад, поставил шлюпку в безопасное место и пополз по льду, дав своему рулевому приказание подождать его. Лишь только он поднялся на лед, наш молодой человек вскрикнул. Виньярдская шхуна довольно ясно показалась перед ним на расстоянии полумили. Она была окружена льдом, и плыла с большой опасностью быть разбитой в щепы.